Глава тридцать седьмая. Когда начинается битва? Рассеянность эта и последовавшее молчание вызвали у Эгвейн недоумение. Иллоин бросила взгляд на Найниф, потом они обе посмотрели на тонкий серебряный браслет, тот, что у Найниф на руке, после чего Найниф покосилась на Эгвейн и уставилась в пол. «Я должна признаться» произнесла она чуть ли не шепотом. Начало далось ей нелегко. Зато следующие слова, хоть голоса она и не повысила, полились потоком. «Я пленила Магедин». Не поднимая глаз, она помахала запястьем, украшенным серебряным браслетом. «Это Айдам. Мы держим ее в плену. О ней не знает никто, кроме Суан, Леоне и Бергитте. А теперь и тебя». У нас не было другого выхода. Подавшись вперед, с жаром пояснила Илэйн. «Они бы ее казнили. Конечно, она заслуживает смерти, но ее голова полна таких знаний, о каких мы едва осмеливаемся мечтать. Вот откуда все наши так называемые открытия. Все, кроме исцеления Лога и Суана Леоне и моих Тарангриалов. А они бы ее сразу убили». У Эгвейн над вопросов голова пошла кругом. «Они пленили отрекшуюся? Но как? Как Иллоин исхитрилась изготовить айдам?» Эгвейн поежилась. Ей и смотреть-то на эту вещицу было страшновато, хотя браслет мало походил на те айдам, которые она знала слишком хорошо. «Ну, пленили. Ну, сделали айдам. Но как при всем этом они умудряются скрывать отрекшуюся?» среди такого множества айси стала быть, отрекшаяся в плену, и она не предстала перед судом, не получила по заслугам. Узная об этом Ранд едва ли он стал бы доверять Илайн по-прежнему, учитывая, сколь недоверчив он в последнее время. «Приведите ее сюда», — промолвила Эгвейн наконец. Найниф тут же соскочила со стула и вылетела за дверь. С улицы в дом ворвались звуки празднования, и тут же, как только дверь захлопнулась, стихли. Эгвейн потерла виски. «Одна из отрекшихся!» «Такое стоит хранить в секрете!» Щеки Илэйн порозовели. «В чем дело во имя света?» «Или... ну, конечно...» «Илэйн, я не собираюсь выспрашивать, а... о ком я не должна знать...» Золотоволосая девушка подскочила на стуле. «Я, я тебе расскажу, только не сейчас, попозже. Может быть, завтра. Только ты, Эгвейн, обещай, что никому-никому не скажешь ни слова. До тех пор, пока я не скажу, что это больше не тайна. Как бы ты сама к этому ни отнеслась? Обещаешь? Если ты просишь». Эгвейн не понимала, с чего это. Илэйн так разволновалась. Точнее сказать, не совсем понимала. В свое время это вышло совершенно случайно. Она узнала один секрет Илайн, но никогда и виду не подавала, что ей это известно. В Теларанриоде Илайн встречалась с Бергите, настоящей Бергите, героиней древних преданий. Может, они продолжают видеться и сейчас? Минуточку. А что там говорила Найне в Суанлеоне и Бергите? Уж не имела ли она в виду ту самую Бергитте, пребывающую в Таларанриоде в ожидании зова Рога Валир? Значит, Найнив знает секрет Илэйн, тот секрет, существования которого Илэйн отказывалась признать, даже когда она, Эгвейн, приперла ее к стенке. Но нет, лучше в такие дела не вдаваться. От взаимных упреков и подозрений толку всё едино не будет. Слушай, Элейн, хотят они нет ли, но я Мерлин, и у меня есть кое-какие замыслы. Хранительницы мудрости, те из них, которые умеют направлять силу, во многих случаях сплетают потоки совсем не так, как Айс Сидай. Элейн уже знала о хранительницах мудрости, а вот делилась ли она этими знаниями с Айс Сидай, теперь уже с остальными Айс Сидай? Эгвейн оставалось только гадать. «Иногда их плетение сложнее, иногда они грубоваты, но кое-что они делают проще, чем нас учили в башне, а получается у них ничуть не хуже». «Ты хочешь заставить Айси учиться вместе с аильскими девушками?» Илайн изумленно разинула рот. «Эгвейн, да проживи ты хоть тысячу лет, у тебя все равно ничего не выйдет». Правда, проверять аильских девиц и брать их в послушницы они, наверное, были бы не против. Эгвейн поёрзала на подушках и призадумалась. И то сказать, чтобы Айси Дай стали учиться у хранительниц мудрости, как обычные ученицы, такого, конечно же, не будет никогда. Хотя, по правде сказать, жаль. Лилейн с Романдой было бы совсем не лишний чуток познакомиться с Джи и Тох. Да и шире о и... Устроившись, наконец, более или менее удобно, она оставила свои несбыточные фантазии. Сомневаюсь, чтобы хранительницы мудрости согласились отдать в послушницы аильских девушек. Может, когда-нибудь такое время и настанет, но сейчас на это рассчитывать не приходилось. Будут разговаривать сайси, да и достаточно учтиво, и то хорошо. «Я думала не о том», а о какой-нибудь форме объединения. Айси Дай менее тысячи. Хранительниц мудрости, способных направлять силу, если, конечно, учесть и тех, которые остались в пустыне, наверняка больше, чем Айси Может быть, даже намного больше. Во всяком случае, они не упустят ни одной девчонки с прирожденной искрой. А сколько женщин по эту сторону драконовой стены погибло, Из-за того, что начали направлять силу, даже не понимая, что происходит. Из-за того, что некому было их научить. «Я хочу обучить как можно больше женщин, Илэйн. Как, например, быть с теми, кого Айседай не сумели обнаружить вовремя, а теперь считают слишком старыми для послушниц? По мне, так если женщина хочет учиться, у нее должна быть такая возможность. Пусть ей будет хоть сорок лет или пятьдесят». Пусть даже ее внуки имеют внуков. Илэйн покатилась со смеху. «Ой, Эгвейн, ты меня уморила. Представляю, каково будет принятым обучать таких послушниц. Каково бы ни было, им придется этим заняться», — твердо заявила Эгвейн. Она предполагала, что при воплощении в жизнь этой идеи не столкнется с особыми затруднениями. «Айси, да и сами твердили, что учиться никогда не поздно» и, к тому же, кажется, уже пересмотрели некоторые прежние правила. В толпе она приметила несколько одетых в белые послушниц, которые были явно старше Найнев. Пойми, Элейн, башня предъявляет слишком строгие требования. Окажешься недостаточно сильной — вон. Откажешься от испытания — вон. Не пройдешь испытания — тоже вон. А надо дать возможность учиться всем, кто может и хочет. «Но ведь эти испытания проводятся не просто так», — возразила Илэйн. «Необходимо убедиться, насколько женщина сильна не только в обращении с Сайдар, но и насколько она сильна духом. Зачем нужна Айсседай, волю которой запросто можно сломить, да и Айсседай, едва способная направлять силу?» Эгвейн хмыкнула. «Сарелею выставили бы из башни даже без проверки на принятую». Может, такие женщины и не могут стать аэсседай. Но это не значит, что они не способны приносить пользу. В конце концов, в определенной степени башня все равно вынуждена им доверять. Они ведь уходят в мир, сохранив свою способность направлять силу. Пусть даже самую малую. Так вот, я хочу, чтобы все женщины, способные касаться источника, были в той или иной степени... Связаны с башней, все до единой. Ты имеешь в виду и ищущих ветер? Эгвин кивнула, и Илайн скривилась, словно от боли. Не переживай, Илайн, вовсе ты их не предавала. Рано или поздно это должно было выйти наружу. Трудно поверить, что они так долго сохраняли все в тайне. Илайн тяжело вздохнула. Что сделано, то сделано. Нельзя засунуть мёд обратно в пчелиные соты. Но если твои ильцы получат особое покровительство, такими же правами должен пользоваться и морской народ. Пусть ищущие ветер сами учат своих девушек, и пусть Айси не навязывают им свою волю. — Идиот! — сказала Эгвейн и плюнула на ладошку. Илэйн вскинула глаза, а потом плюнула на свою и улыбнулась, когда они ударили по рукам. В следующий момент ее улыбка истаяла. «Эгвейн, а относится все это к Ранду и его амнистии?» «Отчасти. Ох, Илэйн, как можно быть таким?» Она не знала, как закончить фразу, да и ответа на заданный вопрос у нее не было. Илэйн печально кивнула. В знак понимания, согласия или того и другого сразу. Дверь открылась и на пороге появилась крепенькая женщина в темном шерстяном платье. В руках она держала серебряный поднос с тремя серебряными чашками и серебряным же кувшином. У нее было ничем не примечательное лицо. Просто людинка, какие во множестве встречаются на улицах. Но блестящие темные глаза настороженно перебегали с Илэйн на Эгвейн. В первый момент Эгвейн несколько удивилась тому, что на шее столь невзрачной особы Красуется изящное серебряное ожерелье. Но тут в комнату вошла Найниф и плотно закрыла за собой дверь. Должно быть, она носилась по Салидару, как ветер, поскольку уже успела сменить платье принятой на темно-голубое, шелковое, с золотым шитьем и довольно глубоким вырезом. Не таким, как у Беррилейн, но гораздо ниже, чем Эгвейн ожидала увидеть у Найниф. «Это Мариган сказала Найнив привычным жестом, перекидывая косу через плечо. На правой руке ее блеснуло золотом кольцо великого змея. Эгвейн уже собралась было спросить, с чего вдруг Найнив с таким нажимом произнесла это имя, но тут же сообразила, что ожерелье Мариган явно парное с браслетом Найнив. Она с удивлением уставилась на неприметную простолюдинку — никак в ее представлении не походившую на отрекшуюся. Заметив ее недоумение, Найниф рассмеялась. «Смотри, Эгвейн!» Та не только смотрела. Она чуть со стула не свалилась и не смогла удержаться от того, чтобы не обнять Сайдар. Как только Найниф заговорила, Мариган окружила свечение. Лишь на миг, но когда это свечение исчезло, женщина в простом шерстяном платье полностью преобразилась. По существу, каждая перемена была невелика, почти неуловима, но в совокупности они сформировали совершенно иной облик. Перед Эгвейн предстала женщина, если и не меловидная, то статная, горделивая, исполненная царственного величия. Лишь блестящие глаза остались прежними. Но как бы они ни бегали, Увиденного оказалось достаточно. Теперь Эгвейн поверила, что и впрямь видит Магедин. «Как?» — только и смогла выдавить из себя она. Илайн и Найни впустились в объяснение насчет плетения маскировки и инвертирования потоков. Эгвейн слушала их, но при этом не сводила глаз с Магедин. Возвращение истинного облика будто вливало в нее новые силы. С каждым мгновением она казалась все более величественной и гордой. «Сделайте ее прежней», — сказала Эгвейн, когда подруги закончили объяснение. Вновь появилось свечение Сайдар, и спустя считанные мгновения посреди комнаты стояла простая деревенская женщина, которую нелегкая жизнь состарила до срока. Лишь устремленные на Эгвейн черные глаза все так же сверкали. Они были полны ненависти, а, возможно, и отвращения к себе самой. Спохватившись, Эгвейн отпустила Сайдар. Чувствовала она себя довольно глупо, ведь ни Найниф, ни Илэйн не обнимали источник. Но у Найниф был тот браслет. Не отводя взгляда от Магедин. Эгвейн встала и протянула руку. Найниф, похоже, была вовсе не прочь избавиться от этой штуковины, и Эгвейн вполне могла ее понять. «Поставь поднос на стол, Мариган», — велела Найниф, расставшись с браслетом. «И веди себя как можно лучше. Эгвейн не то, что мы. Она жила среди аильцев». Стараясь не дрожать, Эгвейн повертела в руках тоненькую серебристую полоску работанную столь искусно, что сегменты были совершенно неразличимы. Ей довелось побывать на другом конце Айдам, и она знала, что это такое. Шончанское устройство, правда, выглядело несколько иначе. Браслет и ожерелье там соединял тоненький проводок. Но, по сути, это было одно и то же. В желудке ее стоял ком, чего не было даже когда она обращалась к совету или к толпе. Усилием воли она заставила себя замкнуть серебряный ободок на своем запястье. Эгвейн имела некоторое представление о том, чего следует ждать, но все же чуть не подпрыгнула. Все чувства, все оттенки самоощущения Мариган будто сосредоточились в одном, словно отгороженном участке сознания Эгвейн. Главным из этих чувств был пульсировавший, то усиливаясь, то затихая, страх, но и отвращение к себе. То самое, которое Эгвейн уже успела приметить во взгляде отрекшейся, тоже имело место. Магедин притил ее нынешний облик, особенно после того, как она побывала в облике истинном. Эгвейн думала о том, что за женщина стоит сейчас перед ней отрекшаяся, чьим именем веками пугали детей, преступница, заслужившая сотню смертей за свои несчетные злодеяния. Но при всем этом она обладает великими, бесценными познаниями. Улыбка, которую удалось выдавить из себя Эгвейн, была не слишком теплой. Изобразить дружескую улыбку она и не пыталась — А хоть бы и попыталась, все равно бы ничего не вышло. Они правы. Я жила у аильцев. Так что, если ты рассчитываешь, что я буду столь же добродушна и снисходительна, как Илайн или Найнев, сразу же выбрось это из головы. Попробуй допустить хоть малейшую оплошность, и будешь молить о смерти. Но смерти ты не дождешься. Я просто найду способ оставить тебе этот облик навсегда. С другой стороны, если окажется, что это не просто оплошность. Улыбка сделалась шире и стала походить на оскал. Ужас, подавивший все остальные чувства, покатился через Айдам. Стоявшую у стола Магедин била дрожь, она вцепилась в подол с такой силой, что побелели костяшки пальцев. Да что там, Магедин? И лейнснайнев уставились на Эгвейн, так словно увидели ее впервые в жизни. О свет! Неужто они думали, будто она будет церемониться сотрягшейся? Попадись эта магедин Сарлей, тогда бы она узнала, что такое настоящий страх. Чтобы заставить ее повиноваться, хранительница выставила бы ту на солнце, а может, сразу без затей перерезала бы ей горло. Эгвейн подошла поближе. Ростом Магеддин превосходила ее. Но сейчас съежилась, попятилась, наткнулась на стол, сбив кубки и едва не опрокинув кувшин с вином. И теперь казалась чуть ли не коротышкой. Ледяным, для чего не потребовалось ни малейших усилий тоном, Эгвейн сказала. Тот день, когда я замечу за тобой хотя бы малейшую ложь, будет последним в твоей жизни. «Итак, я хочу поговорить о возможности перемещения с места на место, мгновенного перемещения, с помощью, если можно так сказать, отверстия в узоре. Ты просверливаешь отверстие, а пространство сворачивается так, что расстояние между одним и другим местом исчезает. Насколько хорош этот способ? Он совершенно непригоден для женщин» торопливо ответила белая, как мел магедин. Страх, ощущавшийся с помощью Айдам, был явственно написан и на ее лице. Так перемещаются мужчины. Было понятно, что говорит она именно об одном из утраченных талантов. А если попробует женщина, то ее затянет в... Я не знаю, куда именно. Может быть, в пространство между нитями узора. Не знаю, долго ли там удастся прожить. «Во всяком случае, возврата оттуда нет». «Перемещение», — качая головой, пробормотала Найнев. «Надо же! А мы об этом и не думали». «Точно», — подтвердила Илэйн. «Похоже, не слишком довольная собой. Мы с тобой много о чем не думали». Эгвейн не обратила на них внимания. «Так какой же способ хорош?» Едва слышно спросила она. Тихий голос всегда воздействует лучше, чем крик. Однако Магеддин вздрогнула, словно на нее прикрикнули, и поспешно принялась объяснять. «Надо сделать два места в узоре одинаковыми. Я покажу, как это делается. Мне будет непросто из-за ожерелья, но я постараюсь». «Так?» — спросила Эгвейн, обнимая Сайдар и сплетая потоки духа. На сей раз она не касалась мира снов, но в случае удачи ожидала схожего результата. Он оказался совсем иным. Возникшая тонкая завеса вовсе не мерцала, да и просуществовала она всего мгновения, после чего сомкнулась, словно сжалась вертикальную линию, которая, в свою очередь, тотчас превратилась в сверкающую голубовато-серебристую щель. Светящаяся полоса стала быстро расширяться, Кажется, при этом она еще и вращалась, и за ней появилось нечто совсем не похожее на будто подернутый туманом вид Таларанриода, не похожее на то, что у Эгвейн получилось тогда в палатке. Прямо посреди комнаты открылся проход, а за ним лежала каменистая выжженная солнцем земля, в сравнении с которой здешний изнуренный засухой край показался бы цветущим и плодородным над пыльной испещренной оврагами и покрытой спекшейся коркой желтоватой глины равниной высились скалистые утесы кое где виднелись пожухлые кусты и колючки эгвин чуть не вытаращлась несомненно то была ильская пустыня место находившееся где то между холдом холодные скалы и долиной руидина маловероятно чтобы там вообще кто нибудь находился и уж тем более Едва ли стоило бояться кому-то там повредить или кого-то поранить. Но, вспомнив о мерах предосторожности, предпринимавшихся при перемещениях рандом, не зря он так оберегал предназначенную для этого комнату в солнечном дворце. Эгвейн подумала, что ей не мешало бы позаботиться о безопасности. Правда, она никак не ждала подобного результата. Думала, что увидит туманную завесу, как в прошлый раз. «О, Свет!» — выдохнула Илэйн. «Ты сама-то знаешь, как у тебя это получилось?» «Мне кажется, у меня бы тоже вышло. Если ты повторишь плетение, я непременно запомню». «Что запомнишь?» — чуть не взвыла Найнив. «Как она это делала? чтобы ему сгореть этому проклятому блоку! Илэйн, двинь мне как следует по лодыжке, ну, пожалуйста!» Лицо Магедина каменело. Изумление перекатывалось через браслет почти с такой же силой, как и страх. Разбираться в эмоциях — это далеко не то же самое, что читать слова в книге, но эти два чувства были совершенно понятны. «Кто?» — Магеддина близнула губы. «Кто научил тебя?» Эгвейн улыбнулась загадочной улыбкой. Так, по ее наблюдениям, обычно и улыбались Айси Дай. «Если тебя о чем-то спрашивают, — холодно сказала она, — то прежде чем отвечать, подумай, не знаю ли я ответ заранее. Пусть это будет тебе уроком. Помни, что я сказала тебе насчет лжи». Неожиданно она подумала о том, как это все должно выглядеть в глазах Найниф и Элейн. Ведь это они захватили Магедин, прятали ее в совершенно немыслимых обстоятельствах, вытягивали из нее всевозможные сведения. Повернувшись к ним, Эгвейн издала виноватый смешок. «Прошу прощения, я не должна была брать это на себя». «Нечего извиняться». На лице Илойн появилась широкая улыбка. «Как раз ты и должна взять это на себя, Эгвейн». Найни вдернула свою косу и сердито уставилась на Эгвейн. «Но «Ну, ничегошеньки не помогает». «Почему я не могу разозлиться?» «А ее? Ты ведь все равно не сможешь держать ее тут вечно. А в мы ее не потащим». «Но почему мне никак не разозлиться, о, кровь и проклятый пепел?» Внезапно поняв, что бронится вслух, Найниф хлопнула себя ладошкой по губам. Эгвин взглянула на отрекшуюся. Пока Найниф говорила, Магедин разливала пахнущее пряностями вино по кубкам. Через Айдам просачивалось нечто странное. Но Эгвейн не придала этому значения. Не иначе, как проклятая отрекшаяся, пребывает в потрясении и растерянности. Наверное, даже Найни в Силейн кажутся ей предпочтительнее новой госпожи, которая с первых же слов принялась угрожать ей смертью. Послышался решительный стук в дверь. Эгвейн поспешно отпустила Сайдар, и проход в пустыню исчез. «Войдите!» Суан шагнула через порог и остановилась. Она мигом приметила и Магеддин, и браслет на запястье у Эгвейн, и Найни в Силейн. Закрыв за собой дверь, Суан присела. Ничуть не ниже, чем Романда или Лилейн. «Мать, я пришла наставлять тебя в этикете, но если хочешь, могу зайти и попозже». Брови ее поднялись в молчаливом вопросе. «Ступай!» бросила Эгвейн Магедин. Раз Найни в силы и не боялись оставлять отрекшуюся без пригляда, стало быть, это Тайдам удерживает ее надежно. Хотя, возможно, и не столь надежно, как Шанчанский с поводком. Эгвейн непроизвольно потрогала браслет. Он был ей ненавистен, но она решила не снимать его ни днем, ни ночью. «Ступай, но будь всегда под рукой!» Попытку скрыться я буду расценивать как ложь». Через Айдам прокатилась волна страха, и Магедино прометью вылетело из комнаты. И как только Илэйн и Найнеф справлялись с этими постоянными потоками ужаса. Впрочем, об этом можно поразмыслить позднее. Эгвейн перевела взгляд на Суан и скрестила руки на груди. «Я все знаю, дочь моя». Суан склонила голову на бок. Порой знание не дает никаких преимуществ. Иногда оно лишь умножает опасности. «Суан!» — предостерегающе воскликнула изумленная Илэйн. И к величайшему удивлению Эгвейн, она могла ждать этого от кого угодно, но не от Суан. Та покраснела. «Не могла же я измениться за одну ночь!» — проворчала она. Эгвейн полагала, что Илэйн и Нейнев — могли бы помочь ей в том, что предстояло сделать. Но, поразмыслив, решила, что, Коля она хочет быть настоящим Амерлин, то и добиваться желаемого должна своими силами. «Илэйн», — сказала она, — «мне кажется, тебе не терпится избавиться от платья принято, и вот и займись этим. А потом подумай, какие еще утраченные умения можно было бы восстановить. Найниф, займись тем же». Быстро обменявшись взглядами, Подруги поднялись, присели в безукоризненных реверансах и со словами «как повелишь мать» незамедлительно удалились. Но на Суан все это, похоже, не произвело особого впечатления. Во всяком случае, ее взгляд, устремленный на Эгвейн, отнюдь не был исполнен почтения. Обняв на миг Сайдар, Эгвейн задвинула стулья на прежнее место, после чего поправила Плантин, села — И долго-долго молча смотрела на Суан. Ты мне нужна, сказала она наконец. Ты знаешь, что значит быть Амерлин. Знаешь, что Амерлин можно а чего нельзя. Ты знаешь членов совета, о чем они думают, чего хотят. Мне нужна твоя помощь, и я ее получу. Пусть Шириам, Романда и Лилейн думают, что под этой накидкой. У меня по-прежнему белое платье-послушницы. Ты поможешь мне убедить их, что дела обстоят иначе. Я не прошу тебя об этом, Суан. Ты будешь мне помогать. Теперь оставалось только ждать. Суан посмотрела Эгвейн в глаза, а потом слегка покачала головой и тихонько рассмеялась. Они допустили большую промашку, не так ли? Ну, первой, конечно, просчиталась я. Приняла резвую щуку-серебрянку за маленького карася. Широко раскинув юбки, она присела в глубоком реверансе. — Мать, прошу дозволения служить тебе советом. — Вот именно, Суан, советом. Слишком многие без того думают, что привязали мне к ногам и рукам веревочки а теперь могут за них дергать. От тебя я этого не потерплю. Скорее, я к себе привяжу эти самые ниточки, — сухо отозвалась Суан. А ведь, знаешь, по правде сказать, я тебя недолюбливала с самого начала. Может быть, потому что видела в тебе слишком многое от себя. В таком случае столь же сухо ответила Эгвейн. Можешь называть меня по имени, разумеется, когда мы одни. «А теперь садись и рассказывай, почему Совет до сих пор не выступил против Элайды и что нужно сделать, чтобы сдвинуть их с места?» Суан начала вытаскивать стул, прежде чем вспомнила, что теперь легко может выдвинуть его с помощью Сайдар. «Не выступают они потому, что стоит им двинуться, и Белая Башня на самом деле окажется расколотой. Но ну, а насчет того, как их расшевелить...» Я думаю, изложение того, что она думает, заняло довольно много времени. Кое-что из предложенного приходило в голову и самой Эгвейн, и все выглядело весьма убедительно. В отведенной ей комнате малой башни Романда разливала мятный чай трем другим воседающим, среди которых только одна была от желтой Айя. С улицы доносился шум празднества но Романда изо всех сил старалась не обращать на это внимания. Эти три Айсидай хотели бы видеть на престоле Амерлин ее, Романду. Девчонку же поддержали лишь для того, чтобы власть не досталась Лилейн. Узнав об этом Лилейн, она бы наверняка удавилась. И теперь, когда Шириам возвела-таки на престол это дитя, Сестры по-прежнему готовы были слушать романду. Особенно после той возмутительной истории с вручением Шали, принятым по указу. Наверняка тут не обошлось без Шириам. Она со своей кликой давно носилась с этими четырьмя, как списанной торбой. Это ведь ей принадлежала странная идея возвысить Теодрин и Фаулайн. Над остальными принятыми. Ну а где эти там и две другие? Нахмурившись, Романда подумала о том, что же может задерживать Делану, но ждать ее не стала. Оградив с помощью Сайдар комнату от подслушивания, она начала говорить. «Делана узнает все позже, когда придет. Не, это главное. Главное — дать Шириам понять, что, заполучив должность хранительницы летописей, она вовсе не стала всемогущей.